Чтобы избежать подобной неловкости, надо уступить дорогу, переместившись вправо, и так же, как автомашины, просто соблюдать правосторонние движения. Когда юноша идет по улице с девушкой, он обычно находится слева от нее. Исключение делается для военного, у него правая рука должна быть свободной для приветствия. Но этим правилом можно пренебречь. Например, в дождливую погоду молодому человеку лучше идти со стороны шоссе, загораживая свою спутницу от возможных брызг из-под колес автомобиля. Юноши также следует держаться ближе к ремонтируемому дому или любому другому объекту, представляющему потенциальную опасность. В дождливую погоду на улицу выходит с зонтом, с которым тоже надо уметь обращаться. Открывают его осторожно, чтобы никого не задеть. Если молодой человек идет с девушкой, он держит зонт правой рукой, стараясь как можно лучше прикрыть им свою спутницу. Девушке удобно при этом взять юношу под правую руку, в которой находится зонт. Пропуская встречного проходящего, зонт слегка поднимает вверх и наклоняют в сторону. Если по улице идут втроем, то принято располагаться симметрично, Например, взрослый по краям, ребенок в середине. Юноша по обеим сторонам от девушки и наоборот. Иногда можно встретить парочку, идущую в обнимку. Против этого стоит возразить. Выражать свои чувства на улице, как, впрочем, и в любом общественном месте, нескромно. Неприятное впечатление производят молодые люди, идущие налегке рядом с девушкой, которая несет чемодан, хозяйственную сумку или свертки. невежливо оборачиваться и смотреть кому-то вслед или проявлять излишнее любопытство к незначительному уличному происшествию. Не очень хорошо выглядит человек, идущий по улице с бутербродом в руке, жующий на ходу. Нехорошо, когда собеседники повышают голос, иногда в порыве спора, чересчур громко смеются жестикулируют. Вообще вести себя надо так, чтобы не привлекать к собственной персоне внимания. Третьев, знакомого. На улице городов и поселков происходят разнообразные, в том числе и неожиданные встречи. Если вам необходимо обменяться несколькими словами с повстречавшимся знакомым, можно, извинившись перед своими спутниками, отойти с ним в сторону. Если же беседа предстоит длительная, лучше представить своего знакомого товарищем. при такой встрече не тактично надолго оставлять свою спутницу воспитанный человек постарается перенести разговор на другое время разговаривая на улице неудобно стоять на середине тротуара загораживая остальным пешеходам дорогу жестикулируя при встрече на улице соблюдаются примерно те же правила что и в помещении юноша первым здоровается с девушкой младшей со старшим Молодой человек может кивнуть, слегка поклониться или в знак приветствия снять головной убор. Это делается обычно правой рукой, чтобы не закрывать свое лицо. Если же за этим следует рукопожатие, головной убор перекладывают в левую руку. Для рукопожатия принято подавать правую руку, а если она занята тяжелой ношей, то в виде исключения можно извинившись протянуть и левую руку. Сейчас многое делается для того, чтобы уменьшить различные шумы, неизбежные в городской жизни. Но очень много зависит и от нас с вами. Вот через всю улицу переговариваются две девушки. Из окна доносится громкий голос матери, зовущей сына обедать. А около дома стучат костяшки домино. Где-то вверху буквально гремит музыка. Поздно людям надо отдыхать, а у подъезда целый концерт молодых людей с гитарами. Конечно, и девчонкам хочется пообщаться, и сын должен вовремя пообедать и поиграть в домино можно, и музыку послушать можно. Но по-настоящему культурный воспитанный человек сделает так, чтобы при этом не мешать отдыху других людей. Культура поведения потребует от нас и умение тактично остановить, унять нарушителя тишины, загулявшего в поздний час молодого человека, любителя громкой музыки и тому подобное. Культура вашего поведения проявится и в том, что вы не пройдете мимо какого-либо безобразного поступка человека на улице,